Глава 3. Моему воображению храм Божий непременно рисуется если не грандиозным, то величественным сооружением, внушающим пастве священный трепет и сознание собственной ничтожности перед ликом Господним. Сколько я их повидала по всему миру, все они были именно такие. А тут просто погребок, каким-то чудом втёршийся между двумя роскошными супермаркетами. Четыре ступеньки вниз, изящная дверка в итальянском стиле, витражи на узких окошках. Не дать не взять пивнушка, только без вывески над входом с кружкой под пенной шапкой. Когда я потянула за круглую блестящую ручку, где-то внутри мелодично прозвенел колокольчик. Как в лавке продолжал богохульствовать мой внутренний голос. Заткнись. Сурово одёрнула я его, озираясь по сторонам. То, что находилось по ту сторону входной двери, несколько больше соответствовало моим представлениям о католическом храме, чем наружность кающейся Магдалины. Я оказалась в полутёмном прямоугольном помещении, не широком, но достаточно длинном. Посреди толчьи и гама нашего Тарасовского Арбата оно показалось мне раем тишины. Я не без удивления обнаружила, что звуки внешнего мира сюда почти не проникают. Здесь не было никаких украшений, если не считать нескольких бра с электрическими свечами по обе стороны залчика. Стены его выкрашены густо розовой краской, а потолок того же тона расчерчен на квадраты деревянными рейками. Вообще, дерево здесь явно доминировало. Скульптуры святых в нишах, ровные ряды строгих скамеек и надраенный до блеска паркет. На полу яркими ковриками лежали красные, золотые, зелёные, голубые блики от цветных витражей, сквозь стёкла которых пробивались лучи сентябрьского солнца. Необыкновенно красиво. Странное впечатление производила церковь Каюши се Магдалины. Смесь трогательной простоты и возвышенности, почти спартанской строгости, свойственной католическому культу, и романтики, какой-то скрытой поэтичности, что ли. Даже мой циничный внутренний голос примолк, поражённый этим неожиданным сочетанием и не отпускал больше богопротивных замечаний. Странно, но меньше всего в этом храме хотелось каяться. Думать о душе? Да. А раскаиваться? Здесь куда уместнее была мысль, что человечество вообще позабыло Что такое смертные грехи? Что оно решительно повернуло на путь добра и справедливости. И храмы нужны ему исключительно для духовного усовершенствования. Другими словами, это место, на мой взгляд, одинаково подходило как для просветлённой молитвы, так и для сочинения стихов, или, скажем, для свидания влюблённых. Однако сама-то ты здесь совсем для другого свидания, Таня, дорогая. Не расслабляйся. Неожиданно встрял в мои размышления внутренний голос. Вот так всегда. Стоит мне только задуматься о вечном, он тут же всё испортит. Но на этот раз зануда прав. Если Ирина говорила искренне, а это, скорее всего, так. Ей может угрожать реальная опасность, а значит, расслабляться неко времени. Безшумно, стараясь не касаться каблуками паркетного пола, я проскользнула между рядами скамеек и, как было условно, нырнула за плотную плюшевую штору слева от кафедры, оссинённой распятием. Здесь было почти совсем темно. Однако я без труда разглядела чёрную решётчатую дверку из придальни. Но ещё раньше я уловила стойкий аромат Шанели номер 5. "Лина", шёпотом позвала я сквозь густую решётку, за которой стояла непроглядная тьма. Странно, в ответ не послышалось ни звука. И я сколько ни вглядывалась, не смогла уловить даже слабого движения по ту сторону я повторила зов погромче но и на этот раз темнота не откликнулась это мне уже не нравилось помянув нечисто, и даже не попросив у бога прощения я вышла из исповедальни и потаись в каких-то тканях натыкаясь на перегородки стало пробираться туда, где по моим расчётам должна была находиться моя давнишняя телефонная собеседница. Может, она где-нибудь там в ризнице или как бышь её одним словом в подсобке? Попивая чаёк со своим другом священником. Хотя нет, она сказала, что мы будем одни. А может, просто струсила и избежала, не дождавшись меня. Споткнувшись обо что-то, я едва не потеряла равновесие и не шлёпнулась плашмя на паркет. И тут же сообразила, что это самое что-то длинные женские ноги в колготках и супермодных туфлях на тяжёлой платформе. Потому, как странно они были протянуты, Было трудно предположить, что их владелица просто присела на пол отдохнуть в ожидании трудной беседы. Боже мой! Ирина! Я почти ползком добралась до её тела, прислонённого к стенке исповедальни, схватила за руку унизанную перстнями. Она была тёплая, но женщина я обнаруживала признаков в жизни потом мои руки наткнулись на что-то мокрое и липкое в отчаянии я обхватила ирину за плечи и развернула в ту сторону откуда пробивалось нечто похожее на луч света на какое-то мгновение этот неверный свет отразился в её глазах тусклых и тоже как бы неверных потому что они уже ничего не видели. Это были мёртвые глаза. Привычная ко всему, я не смогла сдержать стон. Наверное, при жизни Ирина была просто красавицей. До тех пор, пока ей не перерезали горло. Вот тебе и чрезвычайные обстоятельства. Как всегда в подобных ситуациях голова заработала быстро и чётко. Но именно сейчас это не принесло облегчения. Моя дедукция вместе с индукцией не могла нащупать выход в кромешной тьме загадочного. Кто убил Рину? За что её убили? И почему здесь И сейчас. Есть ли в этом какой-то смысл или время и место её ужасного конца выпали случайно? И главное, что теперь делать мне, опять оставшейся без ниточки в руках, да вдобавок ещё и с трупом? Последняя мысль так подстегнула меня к действию, что я вскочила на ноги со всей резвостью, какую я допускала присутствие мертвого тела. Чувство долго, мучительно боролось во мне с чутьем, помноженным на многолетний опыт частного сыщика. Мучительно, однако, недолго. Силы были слишком неравны. Наклонившись, я осторожно вернула труп в первоначальное положение. прислонилась к перегородке исповедальни. Потом, достав маленький фонарик, который к счастью почти всегда таскаю с собой, тщательно осмотрела всё вокруг. А вдруг повезёт? Увы, единственным моим трофеем стала сумочка погибшей, маленькая такая из натуральной крокодиловой кожи. В ней я нашла портмоне, из того же материала связку из трёх ключей, пудреницу, помаду, да носовой платочек. Больше там ничего не поместилось бы при всём желании. Прочим нет. Обнаружилась ещё газета, сложенная до размеров носового платка. Вот этот листок я повинуюсь импульсу. Переложила к себе в сумку, чтобы изучить на досуге. Ведь зачем-то женщина взяла его с собой, отправляясь на встречу с частным детективом. В кошельке лежали две кредитные карточки, небольшая сумма в рублях, несколько зелёных бумажек с портретами американских президентов и паспорт в кожаной обложке, который развеял мои последние сомнения насчёт личности погибшей. И еще одна вещь не вызвала сомнений. Тот, кто убил Кравчук Ирину Зигмундовну 1961 года рождения, украинку, сделал это явно не корысти ради. Но если она принесла сюда какие-то доказательства, о которых говорила, то их этот гад забрал с собой А рудою при помощи платка я аккуратно сложила все вещи обратно в сумочку. Осталась позаботиться, чтобы нигде не осталось моих отпечатков. И можно, как говорит мой друг Гарик, делать ноги. А то ещё кто-нибудь не нароком застукает меня на месте преступления. И придётся тогда переименовывать кающуюся Магдалину в великомученицу Татьяну. Стоп-стоп! А это еще что такое? Только сейчас я заметила, что правая рука Ирины Кравчук сжата в кулак, не без труда разогнув ее длинные холеные пальцы, сведенные предсмертной судорогой. Я нашла нечто крохотное, что поначалу приняла за бусину, а потом, Сердце забилось учащённо. Странный камешек. Судя по всему, Ирина была роскошной женщиной, и ей вполне к лицу было бы бриллиантовое колье или нитка натурального жемчуга. Только не к этому строгому костюму, весьма подходящему для посещения церкви, а уж блузки к нему и вовсе не подошли бы. Положив находку на ладонь, я изучала ее в свете карманного фонарика. Это и в самом деле был камешек. Красноватый, в темную крапинку, неправильной формы, размером не больше ногтя на моем мизинце. В центре его светилась едва заметная дырочка, которая свидетельствовала, что этот одиночный экземпляр прежде и в самом деле являлся частью какого-то целого и однако что-то мешало мне принять версию о бусах что-то вертелось в голове но в ясную законченную мысль не сложилось скорее всего просто не хватило времени я отправила камешек вслед за газетой и потратила ещё пару минут на поиски других вещдоков. Но больше не нашла ничего. Два или три раза во время всех этих манипуляций мне мерещился звонок входного колокольчика. Но это, слава богу, были только нервы, напряжённые до предела. Когда я наконец выбралась Из мрачного закулисья на сцену, где перед распятием горела лампадка, зрительный зал средами скамеек был по-прежнему пуст. Только сейчас он показался мне мрачным и зловещим, словно склеп. А всё вокруг вызвало из глубин подсознания два латинских слова: мemento mori. Да уж, точно. Помни о смерти. Даже яркие блики на полу выцвели, потускнели, будто скорбь о чудовищном злодеянии, совершённом в божьем храме. Хотя на самом деле, наверное, солнце спряталось за высокие крыши домов на другой стороне улицы Немецкой. И тут я увидела себя. свою одежду, руки и ноги. О, господи! Ну просто неди Магбет. Ни грима, ни театрального костюма не надо. Что же делать? Будь на улице темно, ещё можно было бы рискнуть добраться до дому дворами. Благо недалеко. Но в четвёртом часу дня в сентябре кто ж знал, что я, придя на встречу с женщиной в церковь, с головы до ног перемажусь кровью, словно жертвенный агнец. Отчаянное моё положение усугублялось тем, что промедление было смерти подобно. Оставалась одна надежда поискать какую-нибудь одежку в заднем помещении церкви. Я вернулась в исповедальню. прошла мимо бездыханного тела Ирины Кравчук и сунула нос за штору, из-за которой пробивался свет. Там оказался маленький коридорчик, освещённый матовым плафоном и заканчивающийся дверью, которая явно выходила во двор строения. Служебный вход. Ну, конечно. Осторожно нажав на ручку, я убедилась, что дверь заперта. Это уже становилось интересно. Если здесь закрыто, как же тогда убийца покинул церковь? Одно из двух: либо у него был ключ от служебного хода, либо он вышел тем же путём, каким я вошла. Впрочем, ещё есть и третий вариант. Ох, господи. Этого ещё не хватало. потрясённая неожиданной мыслью, которая строго говоря должна была бы посетить меня намного раньше, я опрометью бросилась к двум другим дверкам, расположенным в центре коридора, одна напротив другой, и Настиш распахнула обе. Убедившись, что ни в подсобке, ни в туалете никого нет, я немного успокоилась. Ух. Хорошо, хотя бы то, что этот мясник успел покинуть место преступления. Не то бы. Пожалуй, я подумаю об этом позже. А сейчас главное умыться, переодеться и смыться. Быстро покончив с первым пунктом, я отправилась на ревизию одежды святого отца. Наверное, именно такой и должна быть скромная обитель католического священника. Распятие в углу, несколько полок с книгами, стол, два стула, тумбочка с кофеваркой и чайной посудой. Однако сейчас меня больше всего интересовала ширма, за которой виднелась вешалка с какой-то одеждой. Конечно, можно было предположить, что наряды от Кардена и Версаче здесь вряд ли имеются. Но то, что я нашла, было слишком экстравагантно даже для меня. В полном замешательстве я вертела в руках плечики, свисающие на них длинной чёрной сутаной. Выбор, что называется, оставлял желать лучшего. Либо выйти на улицу в собственном прикиде, заляпанным кровью невинной жертвы либо скрыть его под одеянием священника Святой Римско-католической церкви Вздохнув, я выбрала второе и стала торопливо облачаться В конце концов размерчик подходящий Хвала Господу Падр Леопольд, никакой не будь маломерок можно будет как следует задрапироваться. А из белого полотенца попробуем соорудить нечто вроде монашеского головного убора. Надеюсь, местные аборигены не очень-то разбираются в деталях католического костюма, так что он сойдет для нашей мусульмана православной местности. Однако натянуть широкий балахон поверх собственной одежды оказалось вовсе непростым делом. В спешке я путалась в складках сутаны, и всё время вылезало руками и головой не в те дырки. За ширмой для моих манипуляций не хватало места. И теперь я стояла посреди комнаты, размахивая непослушными полами одеяния, словно чёрными крыльями. Поглядеть со стороны Картинка, наверное, была ещё та. И тут послышался шорох. Нет, не так. Наверное, я кожей почувствовала, что у меня появился зритель, который сейчас именно это и делает. Смотрит на меня со стороны. Теперь уж не припомню всю сложную гамму своих ощущений в ту секунду, но то, что они были не из приятных, точно. «Конец твоим мучениям, Таня, дорогая!» С какой-то даже торжественностью возвестил внутренний голос. «Ты влипла!» Я резко рванула сутану с головы, освобождая себе обзор и одновременно отпрыгнула как можно дальше от двери, откуда могло грозить нападение. Но нападения не последовало. На пороге подсобки стоял высокий, лысоватый мужчина в джинсах и лёгкой куртке-ветровке, который из-за такого облачения показался мне спортивным. похожим на теннисиста-профессионала, а не на святого отца. Кстати, при нём и была теннисная ракетка в чехле. Сказать, что весь облик Падры Леопольда выражал крайнюю степень изумления, значит ничего не сказать. Его золотые очки в буквальном смысле ползли на лоб, а нижняя челюсть в прямо противоположном направлении. «Что вы, черт побери, что вы здесь делаете?» Одновременно с обретением дара речи Падре наконец решился переступить порог, и я увидела, как удивление на его лице сменяется проявлением гнева, весьма мало подходящего священнослужителю. Я окончательно выпуталась из сутаны и широким жестом перебросила ее через ширму. Сбавьте обороты, святой отец. Уж кому кому, а вам не пристало поминать врага рода человеческого, да ещё в стенах святой обители. Какой пример вы подаёте прихожанам? Ну, уж вы это точно не принадлежите к их числу. Перед Господом я за грехи отвечу. А вот вы пока не ответили на мой вопрос, девушка. Кто вам позволил рыться в моих вещах? Как вы вообще сюда попали?» Священник говорил с тем же самым мягким малороссийским акцентом, что и покойная Ирина Кравчук. «И я поймала себя на том, что начинаю чувствовать к нему расположение, хотя он сейчас вовсю наезжал на меня. Разумеется, выговор здесь ни при чем, тут другое. Вот вы сказали вопрос. А сами задали уже четыре. На каждый можно отвечать очень долго, а у нас с вами нет времени, святой отец. Поэтому для удобства начну с последнего, самого простого. Разве вы не ушли, оставив церковь незапертой на попечении своей приятельницы? Так что войти сюда мог кто угодно. Падре Леопольд Падра растерянно заморгал длинными ресницами, словно только сейчас вспомнил нечто важное. Иришка. А, так вы её знакомая? А где же Анна сама? Он не причестинку бисту своей подружки. Это факт, подумала я, а вслух произнесла. Будьте мужественны, святой отец. В ваше отсутствие здесь случилось большое несчастье. Что? Нет. Он в ужасе шарил глазами по моей окровавленной одежде, по-видимому, не в силах связать эти пятна с тем, что еще только входило в его сознание. Он смотрел на меня умаляющим взглядом, ожидая опровержения. Но так как опровержения не было, Леопольд бросился к двери. Однако силы его оставили, и он прислонился к косяку. На беднягу было жалко смотреть. Нет. Этого не может быть. Скажите же, что это не так. Ирина убита, падра. Убита здесь, в вашей церкви. Он замотал головой, резко повернулся лицом к дверному косяку и так шарахнул по нему кулаками, что маленькая распятие на стене вздрогнула. Я так и знал. Я знал, почему ты это допустил? Почему? Про себя отметив это я знал, я деликатно промолчала. Он обращался не ко мне, Похоже, у святого отца возникли разногласия с его отцом небесным. Что ж, бывает. Когда падра Леопольд снова обернулся, глаза у него были красные, но сухие. Простите. Я не знаю ваше имя. Татьяна. Да, Татьяна. Эхом повторил священник, думая совсем о другом. Она здесь? Да. Но вам лучше этого не видеть. Поверьте моему слову. Вместо ответа отец Леопольд развернулся и почти побежал по коридорчику в сторону исповідальни. Вернулся через несколько минут. Я ожидала всего истерики, обморока, но он казался почти спокойным. Только был весь белый, как стенка его кельи. А когда заговорил, голос с трудом повиновался ему. Кто это сделал? Вы знаете? Нет, но не я. Это абсолютно точно Он взглянул на меня с удивлением. По-видимому, такой вариант не приходил ему в голову. Вы вызвали милицию, Татьяна? Нет, святой отец. Мне очень жаль, но это придётся сделать вам. Мне? Но почему мне? Ведь вы же нашли, нашли её. Было очевидно, что само обладание даётся бедняге ценой нечеловеческих усилий. Теперь я больше не сомневалась. Он любил эту женщину и вряд ли только как друг. Да. Я нашла её, но об этом никто не должен знать, падре Леопольд. Никто, и в первую очередь милиция. Понимаете? Зря я это. Конечно же, он ничего не понимал. Сяти, святой отец. Сяти, постарайтесь успокоиться и выслушайте меня. Только сначала скажите мне, пожалуйста, вы не ждёте никого? Кто-нибудь может сейчас прийти сюда? Ну, ваше прихожане, кто-то из знакомых. Прийти сюда сейчас. Нет. Я не думаю. Сегодня понедельник, службы нет. Говоря мёрским языком, у меня выходной. Какое совпадение, подумалось, прямо как у меня на рынке. Отец Леопольд механично опустился на стул, который я ему указала, но тут же снова подскочил. Да что всё это значит, объясните наконец? Я прихожу сюда, нахожу здесь незнакомую женщину, которая пытается нацепить мою сутану. Господи, прости душу грешную. И лишь ко убита, а вы заявляете, что никто про вас не должен знать и задаёте странные вопросы. Я в воли неволи начинаю подозревать, что Что я замешан в убийстве? Вы это хотите сказать? Нет, святой отец. Я знаю об этом преступлении не больше, чем вы, а может, ещё меньше. Пока. И чтобы вас в этом убедить, я, пожалуй, отвечу на остальные вопросы, которые вы задали в самом начале. Надеюсь, это кое-что объяснит. И я, стараясь не увязать в подробностях, растолковала потрясённому Леопольду суть дела. Падре оказался более понятливым, чем я ожидала. Едва он услышал про мою профессию, как тут же выскочил из комнаты со словами: "Секунду, я на всякий случай запру церковь". Вернувшись, священник первым делом бросился к распятию и молитвенно застыл перед ним, сложив руки. Я нетерпеливо поглядывала на часы, но не отважилась вмешаться в его беседу с Создателем. К счастью, пастор не стал её затягивать и вскоре повернулся ко мне. Простите, Татьяна. Это было совершенно необходимо. Скажите же, что мне теперь делать? От Господа я пока не получила ответа. Хотите совет практика, святой отец? Не впутывайте Господа в это земное дело. У него и без того хватает забот. А с убийством мы постараемся разобраться сами. Но как? Ведь следователи будут задавать мне вопросы. Что я им скажу? Правду, падор Леопольд, чистую правду. Вернее, почти чистую. Вы расскажете им всё, как было и как есть. Как ваша прихожанка и давняя знакомая Ирина Кравчук попросила вас оставить её одну в церкви для очень важной встречи, но не сказала, с кем именно. Как вы дали ей ключи от храма, а спустя час, как было условно, вернулись и обнаружили её мёртвой в исповедальне но я не давал ей ключи в самом деле Иришка вошла через главный вход как обычная прихожанка когда я в храме там всегда открыто даже в понедельник и мы условились что она придёт в 2:45 я оставлю её одну а в половине четвёртого вернусь. Потом мы планировали сыграть партию в теннис на Динамо и вместе пообедать. Господи, какой ужас. Отец Леопольд сдавил голову руками и яростно покрутил ею, пытаясь прогнать жуткое видение. Так что же насчёт ключей? напомнила я. каких ключей. Ах, да. Нет. У Иришки не было ключей от церкви. Я их никому не даю. Я дождался её и, уходя, запер за собою заднюю дверь. Падры кивнул в сторону коридорчика. Ирина попросила. Сказала ей, так будет спокойнее. Он судорожно сглотнул. В последние дни ее что-то тревожило и очень сильно. Но, видит Бог, я не знаю, что. Я просил ее довериться мне, но напрасно. Вчера вечером мы опять вернулись к этому разговору. Иришка нервничала как никогда, просто была сама не своя. Я должен был настоять, должен был, но не настоял. Прошу вас, святой отец. Мы ещё вернёмся к этому, но не теперь. Значит, задняя дверь была всё это время заперта. До тех пор, пока вы сами не открыли её своим ключом 15 минут назад? Ну да, разумеется. Вы уверены, что когда вы уходили, в церкви никого не было, кроме Ирины? на все сто. Перед уходом я по её просьбе проверил все закоулки. Я видел, как она волнуется. Даже предложила остаться, но она отказалась, наотрез глупенькая. Господи, если б я знал. Неужели никто не мог здесь спрятаться? По-моему, это вполне возможно. Отец Леопольд терпеливо поправил очки. Уверяю, вам это так кажется, Татьяна. Я лучше знаю своё хозяйство, поверьте. Иришка оставалась здесь одна. Я понимаю, что вас волнует вопрос, каким путём убийца проник в церковь. Так вот, Он мог войти только через главный вход. И только после того, как я ушёл. Другое абсолютно исключено. Сколько времени вы потратили на проверку помещения? Вы хотите узнать, не взглянул ли я на часы, когда выходил? Извольте. Было почти три часа, без трёх или двух минут. Мне эта затея с тайным свиданием не нравилась, поэтому я медлила. Ну что ж, теперь я была почти уверена, что у убийцы были ключи от задней двери, потому что без пяти-три я была уже на проспекте и наблюдала за входом в подвальчик. туда никто не входил. Ирина не сказала вам ничего такого, ну, к примеру, что она заметила нечто странное по пути в храм. Нет, такого ничего. Она вообще ничего не сказала, кроме того, о чём вы уже знаете. Только очень нервничала и стремилась поскорее от меня отделаться. Вернее, я подумал, что это нервы, дурак. Она определённо чего-то боялась. Теперь я понимаю. Может, намекнула, что за ней следят? Следят? Господи. Что вы такое говорите? Кто мог следить за Иришкой? Не будьте наивны, падры. Вероятно тот, кто убил её, спустя несколько минут. Одной из двух либо убийца следил за Ириной, либо он заранее знал, что она будет именно в этом месте и именно в это время. Как вы думаете, последнее возможно? Что кто-то узнал о нашей договорённости? Не. Я не думаю. Если только Иришка сама кому-то не рассказала, но ведь это невероятно. Пожалуй. Я достала из сумки бумажный прямоугольник с номером телефона, свою визитку для особых случаев и решительно поднялась со стула. Если через 5 минут я отсюда не исчезну, «Никакой адвокат не отведет от меня обвинение по меньшей мере в соучастии и убийстве. Но теперь уже на пару с отцом Леопольдом. Мне пора, святой отец. Как только я кажусь на безопасном расстоянии, тут же бегите звонить в милицию. Вам придется туго, но постарайтесь выдержать. А когда вас отпустят следователи... Срочно свяжитесь со мной. У меня ещё куча вопросов к вам. Запомните номер наизусть. Визитку я оставить не могу, это улика против меня. Телефон сотовый. По нему я отвечу в любое время. Разумеется, звонить надо из автомата и соблюдая осторожность. Ясно? Священник воинственно поправил очки. Между прочим, я детективы читаю и кое-что соображаю, не маленький. Рада это слышать. Только советую вам не забывать, что это действительность, а она обычно куда сложнее. Номерок запомнили? Не сомневайтесь. С цифрами у меня проблем нет. Кстати, у Иришки тоже не было. Мы же с ней учились в одной математической спецшколе. Вы не знаете, наверное. Внезапно Падре нахмурился и тоже озабоченно посмотрел на часы. «Таня, меня же, наверное, спросят, почему я вызвал милицию с задержкой почти на полчаса?» Ну, это проще простого. Скажете, что труп обнаружили не сразу, что вы подумали, будто Ирина по какой-то причине ушла, не дождавшись вас. Словом, сообразите что-нибудь. Только ради бога, не парите от себя тины, не врите им. Не то вас расколют в два счёта, святой отец. Строго придерживайтесь той версии, которую мы с вами проработали. Полная правда во всём Кроме того, что касается моей личности и маленькой задержки со звонком в милицию. Уверяю вас, если они меня сцапают, мы вряд ли когда-нибудь узнаем имя настоящего убийцы. А я намерен его узнать. Думаю, вы хотите того же, Падре Леопольд. Хочу ли я? Вы ещё спрашиваете? Решительный вид священника похожева теперь не на танесиста, а на боксёра. Лучше всяких слов говорил, что у меня появился надёжный союзник. Не бойтесь, Таня. Они вас не сцапают, а меня не расколют. Всё сделаю согласно вашим инструкциям и вообще хочу, чтобы вы знали, Вы можете во всем на меня рассчитывать, если вам понадобится моя помощь. Вот и отлично. Мы об этом еще поговорим, падре. А пока на очереди главная проблема. Как мне выбраться отсюда незамеченной? И главное в чем? Кстати, приношу вам свои искренние извинения за осквернение вашего культового одеяния. Но у меня, право же, не было выбора. Впервые за все время нашего разговора губы отца Леопольда чуть-чуть тронула улыбка. Бог простит, Татьяна, а я лишь его грешный слуга. Сейчас найду что-нибудь неприметное для вас. И еще одно. Мои отпечатки на входной двери. Все остальное я протерла, а там не успела. Может они и не станут проверять ручку снаружи, но рисковать не стоит. Сделаете? Не беспокойтесь. Я их уничтожу. Надеюсь, ни у кого не вызовет подозрения, если священник, который только что нашёл труп у себя в церкви, помчится вызывать милицию с носовым платком в руке. С каждой минутой падра нравился мне всё больше. Пожалуй, стоит подумать, не перекреститься ли в католическую веру. Да вы совсем молодчина, святой отец. Я одобрительно хлопнула его по плечу, самым нахальным образом игнорируя духовный сан своего нового союзника. Святая Римско-католическая церковь может гордиться вами. Быть вам епископом Ох, молчите, молчите, Таня. Когда всё это кончится, мне, может быть, придётся вовсе проститься с приходом и до конца дней поселиться в монастыре где-нибудь в Польше. И падра Леопольд, перекрестившись на распятии, полез в тумбочку за тренировочным костюмом.